Глава одиннадцатая. Протеин. Он должен был выступать у нас в школе, в выпускном вечере, с приветственной речью. — Вы о ком? — спросил я. — О докторе Хонникере, об их отце. — Что же он сказал? — Он не пришел. — Значит, так остались без приветственной речи. — Нет, речь была. Прибежал доктор Брит.